Маг устало растирал ноги, скинув ботинки, зачарованные еще в университете. Они довольно сильно поизносились, но были еще целыми. К тому же магия позволяла в них чувствовать себя в комфорте, независимо от погоды и обстоятельств. «Твою мать, бил! рыкнул Вар, размахивая руками. Он отшатнулся в сторону и смачно сплюнул. «Кто сдох в твоих сапогах, что оттуда так воняет? Я не до конца их просушил на прошлой ночевке», — обиженно буркнул здоровяк. Вот оно и запреломалось. У тебя так ноги гнить начнут, подал голос Гурт, доставивший из походного ранца вяленое мясо. Он раздал каждому по куску в качестве быстрого перекуса. Надо найти синего рапса и наложить в них листьев на пару дней. Иначе гнилые ноги, гадалки не ходи. Это я босиком, что ли, пойду, пока листья в сапогах болтаться будут. Лучше босиком, чем ноги лечить. Мак поставил свои сапоги и оглядел воинов. — Сколько до деревни ближайшей? — спросил он, поглядывая на обувь Кашевара. — Так, если с ночлегом потерпим, то должны выйти к деревушке к полуночи. А через два дня должен быть замок Армавир, — припомнил десятник. Тот самый, что в скале вырезан. — Армавир принадлежит клану Одинокий Орел, — напомнил Вар. — Если они еще держатся, то могут и по нам шарахнуть. — Ваккурат, как-то ведьма говорила. — пробормотал маг и уже громче скомандовал. Все плащи, всю обувь мне несите. Тут лагерь разобьем. Я пока займусь вашими обносками, завтра будет виднее. Маг вытряхнул все из мешков магов и принялся копаться в пожитках. Найдя корявые и далеко не идеальные шило и резец для нанесения простейших конструктов, подмастерье принялся изготавливать артефакты. Воины занялись стоянкой, но иногда все равно бросали заинтересованные взгляды. Мак работал размеренно, не торопясь, словно делал это по три раза на дню. Справедливости ради стоит отметить, что конструкт артефакта был довольно простым. Ему не пришлось даже что-то выдумывать. Постоянное тепло и постоянная влажность. Вот и весь нехитрый набор свойств для артефакта. Забирай! кинул он первую пару гурту. Через неделю надо будет обновить конструкт. Седой воин взял в руки сапоги и заглянул внутрь. На дне красовались несколько сплетемых рун. — Это что делает? — Сапоги сухими и теплыми держит, — вздохнул парень и взял вторую пару. Вместо краски обычные чернила, поэтому он быстро сотрется. На плащи тоже нанесу. Мак продолжил заниматься походными артефактами, которые не догадался сделать еще в степи. Пока он вычерчивал очередной конструкт в сапоге, воины собрали дрова и хворост на ночь и принялись готовить нехитрый ужин. Мясо, выдогная на привале, вернулось обратно в мешок. За водой сунул в руки Руму бурдюк, бил. Пока воин направился к ручью, остальные продолжили обустраивать лагерь. Возле молодого мага присел Гурт. За тот раз, что у скалы был, там где-то мертвого изображал, неуверенно начал опытный воин. Тогда Рум не стрелял. — Почему? — спросил маг, не отвлекаясь от своего занятия. Говорит, что видел, как второму магу нож вонзили я на него снизу смотрел произнес парень и отложил еще один готовый сапог не мог он видеть куда маг землей ударил а значит и не выстрелил по другой причине хочешь сказать что он маг замер и поднял взгляд на гурта тот проглотил неоконченные слова и закусил губу но спустя миг продолжил рум он хоть и ворчун хоть и за языком порой не следит но мы с ним вместе многое пережили не тот он человек чтобы — А я его ни в чем не обвиняю, — спокойно произнес мак. — Подожду, когда других ответов не будет. Пусть он клинок из сердца того пса увидел. Седой воин насупился и, сложив руки на груди, сидел несколько минут молча. Когда он немного отошел, то начал спрашивать совершенно о другой теме. — Как в село пойдем? Открыто? Или на кладбище сразу двинем? — Сначала поглядим с расстояния. — Может, и нет того села? — пожал плечами мак. Если есть живые, я бы от еды местной не отказался. Неделю с гор спускались, одной кашей и вяленым мясом питались. Сам бы помыться в банке не отказался. Почесал бороду гурт. Но, думаю, нас там с едой горячей и банькой натопленной не ждут. Мак кивнул и, принявшись за второй ботинок, тихо добавил. Поэтому собираюсь сначала немного магии посмотреть, что там творится. Находились уже на обум, да и не в горах мы».